Глава пятая. Критики, за исключением двух или трех одиночек, упорно не желали заметить вышеперечисленные недостатки переводов Радловой, а всегда указывали всего лишь на один недостаток – второстепенный и совершенно невинный – на грубость некоторых ее оборотов и слов. Считали, что эта грубость есть одно из надежных ручательств правдивости и точности переводов. «Уж если человек так старательно воспроизводит даже эти крутые слова, значит, с какой же точностью воспроизводит он все остальное?» Никому и в голову не приходило, что Анна Радлова была так аккуратна исключительно в этой области. Покуда люди любезны, благожелательные, ласковые, она с неохотой воспроизводила их речи, выбрасывая оттуда целые пригоршни приветливых слов» а только те же люди под влиянием вина или аффекта начинали изрыгать друг на друга хулу, Анна Радлова становилась точна как хронометр. Порой она гораздо грубее Шекспира. Например, Яга говорит у Шекспира в первой сцене четвертого акта «Усердно допросите Дездемону». А у Анны Радловой он выражается так «На Дездемону вы на налягте. «Налягте на Дездемону». Это кажется ей более шекспировским. Тот же Яга у Шекспира говорит, «Если только такое создание когда-либо бывало на свете...» Второй акт, первая сцена. Переводчица же заставляет его говорить, «Такая баба, коль такую брать?» Знак вопроса. Брать бабу. В этих отебятинах меня удивляет не столько их наигранный цинизм, сколько их ухарский стиль. Вместо «достань денег» она Радлова трижды повторяет «гони деньги». Первый акт, первая сцена. И когда шекспировский персонаж говорит у нее, что кто-то перерезал ему нос, ни одному русскому читателю этой ухарской фразы в голову никогда не придет, что у Шекспира нет ни слова о носе. Тоже первый акт, первая сцена. Повторяю. Напрасно критики фиксировали наше внимание исключительно на этой особенности ее переводов. Выдвигая эту особенность на первое место, они тем самым заслоняли важнейший принципиальный вопрос о наиболее правильных методах перевода на русский язык поэтического наследия классиков. Ведь дело вовсе не в том, каковы погрешности Радловского перевода Отелла, а в том, каковы теоретические установки общие принципы, приведшие переводчицу к этим погрешностям. Как могло случиться, что Анна Радлова, автор неплохих переводов мапасановской прозы, оказалась столь беспомощной при переводе Шекспира? Конечно, есть и в этом переводе отдельные строки, где сказывается словесная ловкость, находчивость. Но, к сожалению, отдельные удачи еще не делает всего перевода художественным. Неплохо передана Радловой такая сентенция – Когда несчастью праздным плачем вторим, мы умножаем горе новым горем. Монолог Яга в конце первого акта кончается у нее таким прекрасно приведенным двустишием. Придумал, зачато, и ночи ад на свет приплод чудовищный родят. Очень близки к подлиннику и по смыслу, и по интонации эти две строки второго акта. Пойдемте, Десдемона, долг солдата от сладких снов вставать под рев на бата. Но все это – исключение из общего правила. Случайная удача, еще сильнее подчеркивающая порочность тех теоретических принципов, которыми руководилась переводчица. Теоретические принципы, на основе которых Анна Радлова переводила Шекспира, определились полностью еще в 20-х годах. Именно тогда стало ясно, что прежние переводы трагедии Шекспира, даже самые лучшие, уже не удовлетворяют читателей нашей эпохи, и что нужно переводить их заново, по-другому, на других основаниях. Стало ясно, что прежние переводы, даже самые лучшие, были выполнены по-дилетански, кустарно, без научного учета специфических качеств художественной формы переводимого текста. В самом деле... Тот же Петр Вейнберг в своем переводе «Отелло» из одной шекспировской строки делал при желании две, а порой и три, нисколько не смущаясь тем, что знаменитый диалог Яга и «Отелло» в третьем акте занимает у Шекспира всего лишь 167 стихов, а в переводе целых 200 строк. Почти также пренебрегал он рифмами, считая вполне допустимым, даже в тех редких случаях, когда у Шекспира появляются рифмы, не всюду воспроизводить их в своем переводе. Таков был переводческий канон того времени. Тогдашние переводчики хлопотали не столько о том, чтобы воссоздать в переводе форму переводимого текста, сколько о том, чтобы воссоздать его мысли и образы. Но в 20-30-х годах, восставая против этой кустарщины, новое поколение переводчиков провозгласило своим лозунгом «научность». «Научность», по их убеждению, заключалась в в объективном учете всех формальных элементов переводимого текста, которые переводчик обязан воспроизвести с педантической точностью. Эта победа мнимо-научного формалистического метода над самоуправством старозаветных кустарей переводчиков была тогда же декларирована во многих статьях имевших характер манифестов. Считалось, что в переводческом деле начинается новая эра, так как отныне стиховым переводом обеспечена будто бы максимальная точность, достигаемая строгим анализом формальной структуры данного произведения поэзии. Отныне переводчики должны были крепко запомнить. От них требуется, чтобы в своих переводах они воспроизводили и ритмику подлинника, и число его строк, и характер чередования рифм, и его инструментовку, и прочее, прочее, прочее. В этот-то псевдонаучный период и выступила со своими переводами Анна Радлова. Вот одна из причин, но, конечно, не главное, почему их встретили таким радостным шумом. Всем казалось, будто они знаменуют собой наступление новой эпохи, научно-точного воспроизведения классиков. Казалось, что наконец-то на смену любительским Перепелам Шекспира, в которых столько пустозвонных отебятин, будут даны переводы, вполне адекватные подлиннику, и в отношении смысла, и в отношении метрики, и в отношении количества строк. Шекспир возрождается на русском языке, ликовал по поводу радловских переводов ученый шекспировед Смирнов. Это тот подлинный Шекспир, какого мы до сих пор не знали и не имели. Прославляя новый метод, Впервые применённый Анной Радловой при переводах Оттелла и Магбита Смирнов в той же статье утверждал, что только таким переводческим методом можно верно передать и приблизить к нам Шекспира. Только через такие переводы читатель, не владеющий английским языком, может понять и критически освоить шекспировское наследие. Как же было нашим журналистам и критикам, не приветствовать в лице Анны Радловой, боевого новатора, идущего прямо к Шекспиру по непротаренным, но единственно верным путям. Увы, как мы видим теперь, все эти звонкие декларации оказались на практике пуфом. Никакого творческого приближения к Шекспиру Радловские переводы читателю не дали и дать не могли. Утечка множества смысловых единиц – полное разрушение живых интонаций чуть не в каждом монологе, в каждой реплике, все это не приближение к Шекспиру, а напротив, отдаление от него на многие тысячи миль. Но неужели в этом виноваты «научные» в кавычках, приемы и методы? Нисколько. Научные приемы и методы в качестве руководящих тенденций, если они сочетаются с талантом, вдохновением, чутьем, могут творить чудеса. Без этого непременного условия научность превращается в обузу. Механическое, неодухотворенное применение в искусстве каких бы то ни было готовых рецептов, будь они архинаучные, неизменно приводит к банкротству. Нельзя делать себе фетиши из каких бы то ни было Служебных теорий и принципов нельзя приносить в жертву этим фетишам и свой вкус, и свое дарование. В одной из статей Анна Радлова, не без похвальбы, заявляла, что она в интересах точности переводит Шекспира стих в стих, не прибавляя ни единой строки, так что в ее переводе от Элла, ровно столько же строк, сколько в подлиннике. Равнострочный перевод, конечно, чрезвычайно желателен. Но нельзя же сказать «Да здравствует равнострочие, и да погибнет Шекспир». Между тем, в основе ее переводов лежит именно этот девиз. Чтобы соблюсти равнострочие, она выбрасывает из Шекспира десятки эпитетов, беспощадно ломает шекспировский синтаксис, делает чуть не из каждой шекспировской фразы беспорядочную груду словесных обрубков. И когда ей предоставляется выбор, либо равнострочие, либо шекспировские мысли и образы, она всегда предпочитает равнострочие. Мы видим примеры такого формалистического фетишизма на каждой странице ее перевода. Переводя отчетливую фразу «Та женщина, которая красива, никогда не бывает глупа», она радовала предпочитает совершенно исказить смысл подлинника, лишь бы сохранить равнострочие, и получается невнятная фраза, не имеющая никакого отношения к подлиннику. «Коль глупость какая, чья, с красотой, что делает?» Здесь дело тонко. Мысль Шекспира приносится в жертву фетишу равнострочия. Так что главная беда Анны Радловой не в том, что она соблюдает научные принципы, художественного перевода стихов, а в том, что только их она и соблюдает, заменяя имя и вкус, и художественное поэтическое чутье, и темперамент, и восхищение поэтической формой, и тяготение к красоте, к поэтичности. Формальные установки стали для нее самоцелью, а в искусстве это непрощаемый грех. фет был силач, но и он в своих переводах Шекспира потерпел величайший крах именно от того, что в автоматически следовал узкому кодексу формальных задач, жертвуя ради этого кодекса и красотой, и вдохновенностью подлинника. В переводе Юлия Цезаря он является предтечей Анны Радловой, так как он первый еще в 1859 году применил, поскольку дело касается трагедии Шекспира, тот принцип равностройщия, который многие почему-то считают вроде как бы изобретением Радловой. И что же осталось от его перевода, являющегося высшим торжеством формализма? Только две строки Тургеневской пародии. «Брыкни, коль мог, большого пожелав, стать им, коль нет, и в меньшем без препон». Пародия Тургенева била по основному греху всех этих псевдо точных переводов, который состоял в уничтожении живых интонаций и в культивировании словесных обрубков. Анна Радлова, как переводчик Шекспира, принадлежит к этой школе, механически воспроизводящей три или четыре особенности переводимого текста в ущерб его поэтической прелести. Получительно сравнить эти радловские культяпки с соответствующими стихами других переводчиков. Недавно я познакомился с рукописью перевода Отелла, сделанного Лейтиным. Этот непритязательный перевод входит в литературу без фанфар и барабанного боя. И все же у него есть одно довольно ценное свойство. Это просто хороший перевод. Приведу для примера несколько отрывков Отелла, тех самых, что так безжалостно искажены Анной Радловой. Первый сенатор. «Не поймешь». Мне пишут, что всего галер 107. Первый акт, третья сцена. Кассио, или ты, ревнуя, подумала, что это знак любви? Ошиблась ты, клянусь. Третий акт, четвертая сцена. Ладовика, уже ты слишком. Даже и под клятвой мне дома не поверят. Четвертый акт, первая сцена. Интонация такая непринужденная, дикция такая естественная, что даже не замечаешь усилий, которых, несомненно, стоили переводчику эти ясные и простые слова. Перевод Лейтина хорош уже тем, что не похож на формалистические упражнения Анны Радловой.